Глава сорок четвертая. Складывание пазлов. Я собрала с ь з а с ч и т а н н ы е минуты, не без помощи мужа. Одна я бы со ш н у р о в к о й не справилась. А у горничной сегодня выходной, к а к у у всех слуг. Я бы предпочел раздевать тебя, а не одевать. Вздохнул Рорк. Что поделать? Как думаешь, Алиса нарочно прячется, чтобы заставить всех п о н е р в н и ч а т ь или с ней действительно случилась беда? Первое на нее похоже, произнес Рорк. Но для о л е с ы важен личный комфорт. Она не станет прятаться по подворотням, так что если мы не найдем ее у друзей, то, скорее всего, у нее серьезные проблемы. Кивнул а я. Ну вот, мы уже заканчиваем друг за другом фразы. Аж страшно, до чего идеальным кажется наш союз. Должны же быть у Рорка недостатки, или я и правда самая везучая девушка в двух измерениях? Бабуля Срю ждали нас в холле. Не теряя времени даром, мы поехали к дому Ванесы. Время было позднее, но Рорк дознаватель и щ у щ и й в о р а м а г и и Его визит, может, будет не в радость, но точно никого не удивит. Ждите меня здесь, сказал нам Рорк, когда экипаж остановился. о н вышел, и мы с бабулей поспешили за ним. Я же сказал, начал был Рорк, но потом махнул рукой. Ладно, вас все равно никакими силами не заставить сидеть на месте. Идем все вместе. Калитка скрипнула, пропуская нас в сад. с т о я л а глубокая ночь. Окна дома стельдхаусов давно погасли. Неловко было вот так ворваться в чужие сны, но беспокойство об о л е з н толкало нас вперед. Рорк кулаком забарабанил в дверь. Осталось только крикнуть: "Пожар!" Уверенно все в доме подскочили с кровати в холодном поту после его стука. Как будто этого было мало, он добавил зычным голосом: "Открывайте! Это дознаватель Хейден." Сработало. Посреди ночи ему открыли быстрее, чем мне в прошлый раз в середине дня. С другой стороны порога стоял старый Маг б е з в р е м е н и и р е з а р д Похоже, в этой семье он отвечает за входную дверь. м а к сонно щурился на нашу разношерстную компанию, но вот его взгляд сфокусировался на Рорке, и он спросил: «В чем собственно дело?» «Мы ищем а л е с у Вирингтон», заявил Рорк тоном дознавателя. «Но почему в нашем доме?» удивился Маг. «Ваша внучка лучшая подруга а л е с ы Возможно, она задержалась у нее и осталась на ночь», озвучил Рорк нашу версию. Все это время говорил он. Мы не вмешивались. Все-таки именно Рорк в нашей компании отвечает за закон. Мы и так группа поддержки. Ванесса! крикнул Мак куда-то в глуби дома. Подойди, будь добра. На лестнице раздались шаги, и вскоре в холле показалась заспанная девушка. Она была растрепана после сна в халате, накинутом на н о ч н у ю сорочку. Но когда лицо Ванесы попало в полосу света зажженного в холле, я заметила, что она накрашена. В этом измерении женщины тоже пользуются косметикой. Хотя ее состав, конечно, отличается. В основном магическими ингредиентами. За счет них местная косметика качественнее. Она ложится ровнее, дольше держится и лучше маскирует недостатки. Должно быть, Ванесса вернулась с вечеринки и забыла смыть косметику. Она вполне могла быть на вечеринке с о л е с о й Ты ее видела? Не выдержав, я подалась вперед. Кого? Зевнула Ванесса. о л е с у свою подругу. Вы были на вечеринке сегодня вечером. Не было никакой вечеринки, пожала плечами Ванесса. Я не общалась с о л е с е й несколько песчаных часов. Ну, правильно, с тех самых пор, как мы обратно поменялись телами. а л е с а в отличие от меня, не горела желанием встречаться с подругой. Меня же Ванесса видела впервые. Так, ты не знаешь, где она? Уточнил Рорк. Понятия не имею, пожала плечами девушка. Можете осмотреть дом, ее здесь нет. Рорк не стал тратить время на осмотр. Вместо этого снял перчатку и коснулся входной двери. Секунды хватило, чтобы он вынес вердикт. Она давно не входила в этот дом. Здесь ее нет. о г о он и так может. Похоже, через прикосновение Рорк не только забирает чужие минуты, но и узнает много полезного. К людям он без разрешения прикасаться не может, но вещи другое дело. Извинившись за поздний визит, мы пошли обратно к экипажу. ни самую Олесы, ни зацепа, где ее искать, мы не обнаружили, и понятия не имели, что делать дальше. Кто-нибудь ненавидит Олесу настолько сильно, чтобы ей навредить? – спросил Рорк у бабули. Всех перечислять, – хмыкнула она в ответ. Возможно, это похититель магии, – размышлял Рорк вслух. Почему опять она? От него сбежали все его жертвы, но вернулся он именно за Олесой. Личные счеты? Бабуля в и что-то ответила, но я уже не прислушивалась к их диалогу. Куда сильнее меня занимали собственные мысли. Они крутились вокруг событий последних полутора месяцев. Я рассматривала случившееся со мной как кусочки пазла, складывала их между собой, подгоняя углами. Не все сходились, но именно эти выпадающие куски привлекли мое внимание. Они были слишком странными, местами прям-таки нелепыми. Например, косметика. Зачем спать накрашенный? Это же неприятно и вредно для кожи, а на утро вся подушка будет в пятнах. И не факт, что они отстираются. Я вдруг встала, как вкопанная на полпути к калитке. Летящий позади рю у едва успел меня обогнуть. Маневр получился неудачным, и Филина занесло в кусты роз. Ох, колется! пожаловался он. Алиса, ты чего? повернулась ко мне б а б у л я в и Я ударила его, пробормотала я, прямо в лицо, понимаете? Я видела, они не понимают. Я и сама не до конца во всем разобралась. Возможно, если я произнесу свои догадки вслух, они вовсе покажутся бредом. Но я чувствовала, если не скажу, меня разорвет. Я говорила захлебываясь словами. Подозреваю, со стороны мои сбивчивые объяснения звучали нелепо, но претормозить было выше моих сил. Она не спросила, кто я такая, бормотала я скороговоркой. Совсем мне не удивилась, хотя никогда не видела меня и даже не слышала обо мне. А еще у нее на лице толстенный слой косметики. Она прямо так спала? Но зачем? Согласна, это глупо, кивнула б а б у л я в и Морщины появятся раньше времени. Вот я всегда смывала косметику на ночь и выгляжу отлично. Что она маскирует? Перебив ее, задала я мучающий меня вопрос. Быть может, синяк под глазом тот, что я поставила. Вор обладает магией регенерации, помнишь? – возразила б а б у л я в и Его лицо давно восстановилось после твоего удара. Я сникла, но всего на мгновение. А моя личная магия могла на нейтрализовать регенерацию вора так, что синяк после моего удара не прошел. Я в о п р о с и т е л ь н о посмотрела на Рорка. Такое возможно, кивнул он. Когда я нашла вход в подвал в отделе б е з в р е м е н и я то подумала, что вор м а г б е з в р е м е н и сказала я. Но он слишком старый, у него есть а л и б и он был с семьей, ведь так, б а б у л я в и Именно, согласилась она. это точно информация, уж поверь, у меня ошибок не бывает. Тогда скажите, вы уверены, что вся семья с т е л ь д х а у с р е з а р т была в сборе? Уточнила я. Она не так уж велика, пожала плечами бабуля. Старый м а г его дочь, мать Ванессы и сама Ванесса. Она, кстати, в тот вечер поздно вернулась домой, так что за ужином ее не было. Произнесла бабуля Ви и лишь потом сообразила, что, собственно, сказала. Постой, Ванессы не было на ужине. Именно, возликовала я. У нее нет алиби. Вот он и настал тот самый момент, когда я должна это сказать. Но у меня вдруг перехватило дыхание. Обвинение серьезное. А у меня из доказательств какие-то нелепые подозрения на основе несмытого макияжа и отсутствия алиби. Слишком многое противоречило моей версии. Олеса утверждала, что вор мужчина и связан с фабрикой, но Ванесса девушка и к фабрике у нее опосредованное отношение. Там работает ее дедушка и только. Еще она делает там покупки, но это уже совсем за уши притянуто. Но она ведь могла иметь доступ в подвал через дедушку. Недаром проход в него находился именно в в о д е л е безвременья. Господин Ризард мог вообще ничего не знать о подвале или был замешан в заговоре. Такой вариант тоже нельзя исключать. Тогда понятно, почему у всех подозреваемых есть алиби, просто мы проверяли не тех. Как ты думаешь, похититель Ванеса? – спросил Рорк. Да, кивнул а я. Все сходится, включая то, что вор носит перчатки. Ванесса увлечена отобой. Она знает о тебе все и даже больше. Она могла скопировать тебя. Возможно, так она пыталась тебя подставить. Ванесса была чертовски зла, н а нас забрак. Не удивлюсь, если она специально показала мне перчатки. Она хотела, чтобы я решила, что ворты. Это была ее попытка нас разлучить, но ничего не вышло. Я выдохлась и умолкла. Рю к этому времени выбрался из кустов и теперь сидел неподалеку, о шарашенный моими словами. Бабуля Ви тоже молчала, что был ей не свойственно. Похоже, мне удалось их поразить. Рорк хмурился и терл о б о б думая ы в мои слова. Я боялась, что он поднимет меня на смех, скажет, чтобы я не лезла туда, где ничего не понимаю. Но мой муж не таков. Он внимательно выслушал мои догадки и подвел итог. Мы не можем задержать Ванессу на основе одних предположений. К тому же, если ты права, добавила Бабуля Ви, то а л е с с а сейчас у нее. Верно, кивнул Рорк. Что ж нам делать? сплеснула я руками. п р о с л е д и м за ней, выпалил р ю А когда все повернулись к нему, смущенно ухнул от обилия внимания. Пернатое дело говорит, нехотя признал Рорк. Возможно, Ванесса приведет нас к колесе. Значит, слежка, воодушевилась я. Я слежу, Рорк ткнул себя пальцем в грудь, а потом указал на нас. Вы едете домой и ждете меня там с новостями. Это несправедливо, возмутилась бабуля Ви. Что за дискриминация! Поддержала я. Рюи тот сменила к р а с н а обиженный серый, цвет т у н ы н е я и тоски. Рорку стало прикрыл глаза, спорить с двумя женщинами говорливой п т и ц е й было выше его сил. Ясно же, что он в меньшинстве. Вот и славно, подвела я итог дискуссии. Следим вместе, и я предлагаю поторопиться, пока Ванесса не застала нас посреди своего сада строящими против нее козни. Выбравшись обратно на дорогу, первым делом отправили экипаж в о Своясе, вроде как мы уехали, а сами затаились неподалеку, за углом дома напротив. Оттуда открывался хороший вид на калитку. Если кто-то выйдет, мы сразу об этом узнаем. Ожидание затянулось. Я начала думать, что ошиблась и в а н е с а н и причем. Может, э т о н е она озвучила в слух свои сомнения? Или она п р я ч е т о лесу в доме? Бабуля указала на калитку дома с т е л ь т х а у с о в Под боком у матери и деда. Сомневаюсь, покачала я головой. Я могу слетать и проверить. Я сумею незаметно пробраться в дом. р ю с с м е н и л а крас под цвет ночи и уже собрался лететь, но я в последнюю секунду поймала его буквально за хвост, потому что именно в этот момент скрипнув открылась калитка. По всей видимости, Ванесса ждала отъезда экипажа, а потом долго собиралась. Она все-таки девушка, хоть и вор магии. Я не сразу узнала подругу. Поначалу даже решила, что ошиблась и вор не она. А ее д е д у ш к а Мак, ведь тот, кто вышел на дорогу, был одет как мужчина: сапоги, штаны, а верх скрывал плащ с капюшоном. Но потом я пригляделась и поняла: нет, все-таки она. Господин Ризард выше ростом и походку Ванессы, мягкий скользящий шаг, с ним не спутаешь. Честное слово, я бы предпочла ошибиться. Лучше старик Мак, чем подруга. Хотя какая она подруга? Скорее уж враг. Ванесса явно стремится уничтожить о л е с У у м а н е приложу, что-то ей сделала на факт личной неприязни на лицо. У с т е ь т х а у с о в не было экипажа, а о б щ е с т в е н н ы е ночью не х о д я т Куда бы Ванесса не собралась, добираться ей придется пешком, что нам на руку? Мы ведь тоже без колес. Но был и минус в н о ч н о й тишине, даже малейший шорох подобен набату. Достаточно камушку выкатиться из-под ноги, чтобы Ванесса засекла слежку. Если хотим незаметно идти за ней, надо держаться на приличном расстоянии, но как это сделать, не потеряв девушку в переплетении улиц? Я полечу за ней, тихонько пискнул Рю. А вы идите дальше, я буду подсказывать вам направление. Так мы и сделали. Рю поднялся высоко, став точкой на небе, а потом и вовсе с л и в ш и с ь с ним. Сколько не ни присматривайся, не разглядишь. С такой высоты Ванесса была ему видна точно на ладони, как и большая часть города. Мы же держались от девушки на приличном расстоянии, даже потеряли ее из виду. Но р и у периодически спускался к нам и говорил, куда идти: возьмите правее или до конца улицы, а потом поверните налево. Благодаря р и ю Ванесса не подозревала, что за ней следят. Дорога заняла прилично времени, я не засекал, но по ощущениям примерно полчаса. ц е н т р города с его богатыми домами сменился окраинами. Куда она направляется? Есть идеи? спросила я. В этой стороне за городом есть заброшенная фабрика, возможно, она идет к ней, предположил Рорк. Что за тяга к магическим фабрикам? проворчала я. На мой риторический вопрос никто не ответил. Так как с неба спикировал р ю он летал все лучше и лучше, нефили на орел. Ванасса зашла полуразрушенное здание на краю города, сообщил он. Заброшенная фабрика, кивнул Рорк. Он оказался прав. Когда-то в р и в е р д и н и их было три. Но одна разорилась и пришла в запустение. Старое здание – все, что от нее осталось. Я поежилась, представив, что Темпус могла постичь т а ж е участь. К счастью, нам удалось получить королевский заказ, а значит, на ближайшие годы фабрика и работающие на ней маги обеспечены прибылью. И даже руководство леса не разрушит то, что мы создали. Можно выдохнуть. т а м о надержит мою правнучку, сделал а вывод б а б у л е в и Пора ее освободить. Она бы рванула на выручку о л е к с ы прямо сейчас, но Рорк ее удержал. Будем действовать с у м о м Не забывайте, Ванесса обладает набором украденной магии, в том числе Красной Смертью, напомнила она м о л н и и х Я отправлю магический вызов другим дознавателям. Нам необходима подмога. Как скоро они будут здесь? – поинтересовалась я. Но зависит от множества факторов, пожал он плечами. Мы не можем просто стоять и ждать, возмутилась бабуля. Возможно, прямо сейчас э т а д е в и ц а убивают мою правнуучку. С этим было не поспорить. Вот и Рорк не стал. Ладно, не будем стоять, сказал он. Но пойдем осторожно и не станем вмешиваться, если в этом не возникнет необходимость. Чем позже Ванесса нас заметит, тем лучше. В этот раз мы не спорили. Рорк, дознаватель, у него больше опыта в подобных делах, поэтому он отправив призыв для своих коллег, пошел первым, а мы двинулись за ним. Вскоре впереди показался каркас здания. Он походил на труп, выбросившегося на берег кита. Местами скелет уже лишился мяса, виднелись кости. Ванесса как раз входила в проем давно л и ш е н н ы й дверей. з а м и г до того, как она переступила порог здания, ее фигуру окутал густой серый туман. Если у меня имелись сомнения, что она вор, то теперь они окончательно развеялись.